А вот снаружи все складывалось не так благополучно. За время довольно продолжительного рассказа Зубаскала о примечательных вехах в истории своего народа с толпой аборигенов что-то произошло. Они отошли от тарелки землян на приличное расстояние и притихли. То есть не замолчали совсем, Но счастливых и торжественных воплей с их стороны больше не раздавалось. Да и на больше не выступал. Изрядно помятый во время всеобщей давки, он стоял теперь рядом с Хаармом и помогал обслуживать очень редких покупателей. «Ну-ка, Коля, включи внешнюю связь», — попросил пилот, обеспокоенный старшина. «Что-то не нравится мне, блин, то, что творится снаружи». Мухин, до сих пор не принимавший никакого участия в происходящем, пожал плечами и включил наружные микрофоны. Несколько секунд их сценизаторы слышали лишь неясный ропот, а затем пилот сфокусировал микрофоны на каком-то помятом субъекте, собиравшем вокруг себя все больше количества аборигенов. «Братья! Славные маммиды!» Тут же раздалось из динамиков. «Мы с вами только что присутствовали на беспрецедентном случае инопланетного произвола, о котором нам не раз говорили великие хозяева». «Не понял?» — оторопел подсук. «Они что, нормальным языком говорить умеют, без всяких гомблицких словечек?» «Да тихо ты!» — зашипели на него почти все бойцы одновременно. Микола пожал плечами и замолчал. «Нас предупреждали, что коварные враги желают уничтожить нас, нашу культуру, нашу планету и нашу веру», — продолжал вопить оратор. «Мы только что видели, как враги не только надругались над самым святым, что у нас есть, над Зубоскалом, но еще и обстреляли нас из своих страшных орудий». «Так типа это мы зубоскала драли, а не они!» Раздался из толпы одинокий голос. «И водки нам готовы продать столько, что хоть купайся в ней можно будет!» Поддержал его кто-то. Толпа заропотала «Ах, вот вы о чем думать, о водке!» Повысив голос, заверещал оратор. «А наша честь и жизнь зубоскала для вас значения не имеет!» Тут раздался ропот другой части собравшихся, видимо, тех, кому не хватило сувениров. Вы предаете родину, вы предаете интересы хозяев. Кого ж мы предаем? Вон он хозяин, и интересы свой имеет, Откликнулся его оппонент, чем вызвал новый валт одобрительного ропота. И толпа вокруг спорщиков выросла еще больше. Нужно в это вмешаться, неожиданно заявила Сара и, увидев удивленные взгляды сослуживцев, пояснила. Я думаю, в наших же интересах оставить тут о себе самые лучшие впечатления. Все-таки мятежники черпают свои войска именно с этой планеты. Мы здорово помешаем им планам, если подорвем авторитет этих хозяев в глазах местного населения. Вы только посмотрите. «Еврейка везде выгоду ищет!» — съязвил подсуг, но прежде чем девушка ему ответила, за нее неожиданно вступился Зыбцев. «Не еврейка, а разведчица!» — по крайней мере, в данный момент, — заявил еврейтор и сам смутился от того, что именно он сказал. «Сара мыслит правильно!» В общем, в стратегическом плане подрыв авторитета мятежников у местных жителей будет нам очень полезен. «Мама, майоридна Украина, гляди, как они все же умные!» — фыркнул Есаул. «И что вы обраща... а предлагаете, не обращая внимания на Миколу?» — спросил старшина у Штольца-Зыбцеха. Оба в ответ лишь пожали плечами. Я погорячился, они не умные, они тупые. Вновь встрял в разговор под сук, и прежде чем на его оскорбление отреагировали, пояснил, да все же очевидно. Ждите меня здесь и смотрите. Сейчас я сделаю все, что нужно. Может быть, не стоит его отпускать от одного? Дров наломает, предположила Сара» и, уткнувшись в возмущенные взгляды сослуживцев, потупилась. — Да ладно вам, это я просто так сказала. Я и сама знаю, что он умный парень. — Услышь такое, пацук, он, наверное, поперхнулся бы и напрочь забыл, что именно собирался сделать. Однако к тому времени, когда Штольц закончила свою фразу, Есаул уже находился в грузовом трюме, И схватив каждую руку по ящику столичной водки, бросился в переходный отсек. Ну, а когда их сосенизаторы увидели Исаула снова, он уже во весь дух умчался к разделившимся на два лагеря «И вы!» — на ходу завыпил пацук, привлекая к себе всеобщее внимание. «Слушайте сюда, теперь говорить буду я». Сказать, что пацука встретили аплодисментами, конечно, нельзя. Однако его появление приковало к себе всеобщее внимание. И не столько от того, что одноглазый чужак заговорил на родном для аборигенов языке, столько потому, что в руках у пацука были два ящика водки. Пара десятков мамидов сразу пустили слюней на волосятую грудь. Еще сотни начали трястись руки, а остальные вывернули карманы, тщетно надеясь, что где-нибудь в складках завалялся килограмм другой золота. Ну, или десяток бриллиантов по сорок карат. А Микола, не обращая внимания на горестные и страждущие взгляды аборигенов и их тяжелые вздохи, вплотную подошел к провокатору, подбивавшему слушателей на беспорядки. «Да!» — предложил он, протягивая баригену бутылку водки. Тот облизнулся. «А мне нечем заплатить?» После секундной паузы проговорил Маммит. «Нет! У тебя есть чем заплатить за бутылку. И я сейчас тебе это докажу!» Пыркнул я Ясаул и повернулся к толпе. «Вам говорили, что все чужаки, кроме ваших хозяев, плохие!» утвердительно возглас и яростно мотание шевелюрами в ответ. «Вам говорили, что все, кроме них, несут зло. Вам вбивали в головы, что эти хозяева ведут справедливую войну, а их враги готовы сожрать весь мир. А теперь ответьте, мы что-нибудь сделали вам плохого?» «Нет!» Дружный рев с одной стороны и вялый вопль с другой. Вы нам зубоскала не отдали. — А кто сказал, что зубоскал принадлежит вам? — резко повернулся подсук к провокатору. — Мы его поймали, и он наш. Разве есть в ваших законах такое, чтобы кто-нибудь мог отобрать у охотника его добычу? Снова крики. — Нет! Подсук кивнул головой и продолжил. — Вы просили показать вам зубоскала? Мы его показали. Вам говорили, что мы хотим уничтожить вашу планету. А разве не вы стали убивать единственного зубоскала, пойманного за всю историю вашего мира? Вам говорили, что ваши хозяева хотят защитить вас от вашего нашествия. Это бред? Слушайте меня. Сейчас ваши лучшие сыны сидят в казармах, готовые пойти в бой. «Они отличные ребята и прекрасные войны, но все обречены на смерть, а все потому, что воюют за неправое дело». Есаул выдержал паузу, предоставляя Боригенам возможность переварить услышанное. «Скажите, что сделают ваши правители, если кучка наглецов поднимет бунт?» «Правильно, подавят его». «Вот и те, кто называет себя вашими хозяевами, восстали против законной власти. Но мы не торопимся их убивать. Мы даем шанс им и вашим сынам осознать неправильность этого поступка. Мы готовы их всех простить и отпустить с миром. Мы готовы позволить вашим сородичам вернуться домой». И жить прежней, свободной жизнью. Разве после этого мы злодеи? Нет, царев полупьяной толпы был еще громче. Провокатор на этот раз не нашел, что-то возразить по цуку. ухмыльнулся. А теперь ответьте мне на последний вопрос. Разве без хозяев вам жилось плохо? — Разве вам нужно, чтобы кто-то распоряжался вашими жизнями и судьбами ваших детей? — поинтересовался Микола, и ответ толпы в комментариях не нуждался. — Так вот, мы ничего не просим у вас, живите так, как считаете нужным. Распоряжайтесь своим миром так, как вам хочется. Ну, а если не хотите погибнуть вместе с этими паршивыми мятежниками? «Гоните к зубоскалой матери всех этих хозяев!» «Я все сказал!» «А теперь в знак нашей дружбы предлагаю каждому подойти сюда и выпить по глотку водки!» «Традиция у нас такая!» Перевущая от восторга толпа рванулась вперед, но Микола вскинул вверх руку, и все застыли. «В очередь, сукины дети, в очередь!» я кинув взгляда в толпу активизировал рацию рэпа принеси мне еще водки похоже двумя ящиками тут не обойтись подожди прежде чем подшуков упорил первую бутылку обратился к нему провокатор ты же сказал что покажешь чем я могу заплатить за водку а я и показал пожал плечами сау Вот тебе бутылка, и отныне ты назначаешься полномочным политагитатором Земли на вашей планете. Я тебе оставлю еще пару ящиков, а ты должен будешь ходить из города в город и рассказывать, что здесь произошло. И говорить всем, почему не нужно больше помогать хозяевам. Договорились? Без базара обрадованно рявкнул вновь назначенный политагитатор. «Да мы все ему поможем!» Тут же раздался крик из толпы, Поддержанный дружным одобрительным ревом. И «Вот и все. А вы боялись, Заявим на и водку мне кто-нибудь несет?»